Шестая симфония. 7 марта 1894 года. Несмотря ни на что, концерт открытия сезона в последнюю среду имел огромный успех, благодаря последней симфонии Чайковского, которая оказалась весьма интересной и представила такие новшества и трудности, что оркестру не осталось выбора. Нужно было либо сыграть ее хорошо, либо не играть ее вовсе. Чайковский обладал подлинно байроновской силой, в умении быть трагичным, торжественным и романтичным на ровном месте. Подобно Чайльд-Гарольду, который в рядовой момент своей жизни умудрялся быть более трагичным, чем рядовой англичанин, который готовится к казни, Чайковский мог ввести роковую дробь барабанов или заставить тромбоны издавать похоронный глаз судьбы без всякого повода. Его последняя симфония представляет собой по существу замок Вотранта в котором ни в чем нет истинной глубины чувств, зато есть переизбыток трагичных и сверхъестественных эпизодов, хоть и немотивированных, хоть и созданных явно по накату, но все же впечатляющих и захватывающих. Примечание. Замок Вотранта. Готический роман английского писателя Хораса Уолпола. Годы жизни 1717-1797. Симфония, кроме того изобилуют романсовыми и разгульными пассажами с обычным для Чайковского пристрастием к чисто оркестровым эффектам, которые ничем иным не являются и при исполнении на фортепиано теряют всякий смысл. Возьмем, к примеру, бассо астинанто» в конце первой части или стремительные гаммообразные пассажи струнных и духовых в марше. Все это с симфонической точки зрения сплошное надувательство. В симфонии нет отдельной медленной части. Ее место занимает вторая тема начального «Аллегра», которая появляется как «Анданте» и так дается в полном развитии. Это нововведение оказалось столь удачным по воздействию на публику, что я не удивлюсь, если оно будет принято повсеместно. Место «Скерца» занимает очаровательная часть на пять четвертей, которая покорила весь зал. Большинство музыкантов, если бы мы попросили их посчитать на слух, записали бы первые восемь тактов на пять четвертей, как двадцать тактов на две четверти, потому что приняли бы вторую ноту за начало первого такта, деля тему на мелодии по пять тактов, а не по четыре. Нет ни малейшего сомнения, что из-за подобного счета появится множество акцентов, которых Чайковский не предполагал. Но наше чувство ритма на пять четвертей настолько неразвито, что в процессе слушания я поймал себя на том, что мысленно делю часть на двухчетвертные и трехчетвертные такты, и более того, что оркестр делает абсолютно то же самое. После этой пятичетвертной части следует очень сложный и поистине блестящий марш, который, впрочем, надо признать, содержит немало бессмысленного. Финал возвращает нас в замок отранта и заканчивается в достаточно меланхолической манере, дающей нам, критикам, Чайковский недавно скончался, возможность пропеть нашу лебединую песню.